Глава первая. С. Кордова. Сообщаю вам, что на лето меня пригласила в гости семья Алиес. К ним я и отправлюсь, чтобы не обременять вас своим присутствием. Эсса Каэтана Кордова. «Ты так пишешь отцу!» Мариса даже поежилась. Я посмотрела в письмо. «Примерно так и пишу. А что?» он тоже со мной не церемонится. Мой бы за такое выпорол хлыстом. Я вздохнула. Каэтана тоже несколько раз в своей жизни получала телесные наказания. Причем порол ее не отец, а раяша луна. Потом девочка просто стала тенью. Не провоцировала, не попадалась на глаза, не пыталась отстоять свое мнение, Вопреки распространенному мнению, сломать человека очень легко, особенно если ломать его с детства. Вопрос. Почему Раэша так поступала и почему отец Каэтаны это позволил? Он равнодушный дурак? Сволочь? Ему плевать на дочь? Вариантов у меня много, и я пока не знаю, на каком остановиться. но уверена, что любящие родители так не поступают. Мне от отца хоть и доставалось пару раз крапивой по заднице, да и от мамы тоже, но я точно знала, за что. все таки думать тоже иногда надо. А тут надо отправить письмо, а потом посмотрим. Посмотрим, Мариса. Получив это письмо, мой отец может поступить по-разному. Он может приказать мне ехать домой, может сам приехать в столицу, может написать твоему отцу. Вот я и посмотрю, что он сделает. Он наверняка рассердится. Я усмехнулась. Он рассердится. Пусть он молится, чтобы не рассердилась я, потому что за Каетану За ту, настоящую, папаша мне должен, как земля, колхозу. Я очень сильно надеюсь, что Донара нашла девочке хорошую семью и приличное новое рождение. Она уже в этой жизни намучилась. Ничего, Кая, не переживай. Тетушка Зоя за тебя отомстит. Если ты еще у Донары, надеюсь, там есть что-то вроде реалити-шоу. с прямым просмотром происходящего на Земле, потому как я женщина тихая, скромная, особо ядовитая, потом и трупы не найдут. Мариса, ты мне ответь на такой вопрос. Вот у тебя есть Эстенс. Ты что за нее сделаешь? Для нее? Все. Лаконично ответила Мариса. Я раньше этого не знала, но теперь... Эстонс — это лучшее, что со мной случилось. А Эстонс за тебя кого угодно порвет, И Виола за меня. Так что я отца не боюсь. Ни капельки. У меня другой вопрос. Как удержать Виолу? Если я поеду домой, а отец попытается опять загнать меня под плинтус... Куда? Давить начнет и унижать. Понятно. Так вот, виола этого не потерпит. Ты лучше не переживай о том, что подумают родители. Ты думай, как защитить папеньку от Эстенс. Судя по глазам Марисы, это ей в голову не приходило. А зря. Если ее папаша начнет ругаться и давить, унижать и обижать... Вот на что угодно, спорю, ждет его несчастный случай. Удар хватит, к примеру, драконьим хвостом. Драконы вполне разумны и считают, раз уж они выбрали человека, значит, только они его и будут воспитывать. Никому другому этот процесс уже не доверяется. И я серьезно рассчитывала на драконец. Не нужна Марисе никакая помолвка. Вот никак не нужна. Ей бы еще на годик в Академии остаться. И это вполне возможно. Только в статусе чьей-нибудь помощницы. И это надо обговорить. Хотя бы с Эсом Перезом. Я ему столько всего полезного делаю, что он тоже может пойти навстречу. Чуть-чуть. Мариса была заранее на все согласна, лишь бы с Эстонс не расставаться. Да и было у меня еще одно подозрение. Они с Эдгарда активно изображали пару, шипели друг на друга, фыркали при встрече, но подруга ведь красотка. Так что Эдгарда хоть и возмущался, но глазами ее провожал исправно. Может, и выйдет что хорошее. Хотелось бы. Мали народ достаточно богатый. Просто с Лиезами родниться не хотят. Там у парня родители нормальные. Им семейный тиран вроде отца Марисы или ее братика даже рядом не нужен. И вообще, Эдгарда как-то сказал, что ему разрешили самому жену выбрать. Вот и пусть выбирает, а я помогу немножко. Такая девушка рядом. Неужели не видно? Дундук. Райан Ледесма, здравствуйте. Тьягу Ледесма, наш математик, расплылся в улыбке. Выглядело это жутковато, учитывая его вечно грозный вид. Но ко мне он благоволил. Я делилась школьной программой нашего мира, а заодно, казнюсь и каюсь, подсунула ему игральные карты. И даже рассказала, что такое преферанс. Вист! Распас, взятки, и Райан Ледесма подсел сам. Мало того, он отвез карты в гильдию игр и развлечений. Да, есть и такая. Правда, они промышляли в основном костями, ставками, бегами, а Райан Ледесма не просто отвез карты. Он привез список игр, и эпидемия пошла. Есть ли на планете Земля хоть один человек, который ни разу в своей жизни не брал в руки карты? Нет. Конечно, процент с игр мне не отдадут, но гильдия игроков имеет свой процент с выигрыша. Да-да, до казино тут додумались. И казино отчисляли свой процент гильдии. 5% от выигрыша, если быть точным. Десятая часть от этого, полпроцента, будет идти изобретателю в течение 50 лет. Суммы, представляете? Дикие миллионы. Подпольные казино, то есть и горные дома, как они называются здесь, конечно, ничего не отчисляют. Но их и ловят, и давят намного решительнее, чем на планете Земля. Там грозили пальчиком и выписывали штраф. Здесь? Молча и без затеи рубят руки и головы. Раэн Ледесма настаивал, что вся сумма должна идти мне, но я это дело решительно пресекла и своей волей приказала перечислять на его счета десятую часть от моей прибыли — на развитие науки. Раен был счастлив. Уже сейчас он договаривался об издании за свой счет «Учебника по математике». И чихать ему было на спонсоров. Он скоро их пачками покупать сможет. Сам. А еще свитки, инкунабулы, таблицы, которые тоже никто не отдает бесплатно. Поездки в столицу. Раен был счастлив. Единственное, что омрачало его счастье, это моя личность. Будь я мужчиной, он был бы спокоен окончательно. А сейчас... Лично ему было безразлично, какого я пола. Раен Ледесмо уважал меня за наличие мозгов. Но также он отчетливо понимал, что стоит мне выйти из тени, разразится грандиозный скандал. А выход-то неизбежен, согласно той же теории вероятности. Вот и переживал бедолага. Эсса Кордова, как ваши дела? Прекрасно. «А наши?» «Мне буквально вчера прислали новый отчёт из гильдии. Увлечение играми набирает обороты. Старые игры тоже остаются, но новые. Преферанс становится хорошим тоном в салонах. Вист, покер. Простонародье тоже любит поиграть. Но во что попроще. Тот же дурачок, чирик. Прибыль идет. Я специально для вас захватил отчет. Бумагу я пробежала глазами и присвистнула, глядя на сумму внизу. Однако... Это только начало. ли Десма. Думаю, за 50 лет мы получим небольшое состояние. Еще и внукам вашим хватит. Тьяго усмехнулся. Эсса Кордова. Куда делся ваш математический склад ума? Мы получим большое состояние, даже не сомневайтесь. Но вы ведь не за этим пришли? Нет. Раен, я еду в столицу. Если хотите что-то со мной передать, я готова. Статью! задумался Раен Ледесма. Когда вы поедете? Сразу же как начнутся каникулы. Я все подготовлю, Эсса. Спасибо. Раэн улыбнулся. Я знала его историю. Жена у Раэна Ледесма умерла примерно 8 лет назад. Дети жили в другом городе, да и не разделяли они увлечения отца математикой. Старший стал пекарем, младший работал в городской страже. Максимум, что они считали, — монетки на сдачу. Внуки? С внуками было еще сложнее. Сам Лидесма заниматься с ними не мог. Не давали невестки. А способности-то надо развивать. Мозг, не привыкший перерабатывать информацию, не сможет с ней активно и полноценно работать. Но раньше все попытки Райана Лидесмы что-то изменить натыкались на сопротивление. А вот сейчас богатство это такой весомый аргумент, что Раену всех внуков выдадут, и внучек, и еще тертой морковкой посыплют. Для красоты. Нищему математику, обиды и угрозы, богатому папеньке лесть и ласка. Это понимал Раен, это понимала и я сама, и сочувственно похлопала его по руке. «Раэн, вы и на внучек внимание обратите. Вдруг кто-то из них в вас пойдет. «Раньше бы я в это не поверил», — развел руками Тьяго. «А сейчас проверю. Летом съезжу к своим. Они и живут на побережье, в Берсальте». Карту я уже знала. Почти наизусть. «Раэн, мы будем проезжать мимо. Мало ли что?» Как я могу с вами связаться? У меня там есть старый друг. Раен Артура Миранда, библиотекарь. Если вы найдете в Берсальте библиотеку, он сможет передать мне весточку или рассказать вам обо мне. Я кивнула. Это хорошо. Думаю, мы там будем в середине лета, так что у вас будет подкрепление. Эсса. Вы говорите о моей встрече с детьми, как о военной операции. Я развела руками. Раен Ледесма, вы же математик и знаете, что могут быть разные вероятности. Раен только глаза в сторону отвел. Эсса, иногда так хочется не высчитывать, а просто жить. Боюсь, что просто жить тогда и не получится. Грустно ответила я. Раен Артура Миранда, библиотекарь, Берсальт. Я запомню. Каэтана, вы едете к Лиезам? Эстебан Гил выглядел искренне огорченным. Даже жалко его стало немного. Пришлось погладить его по бицепсу, от отчего здоровяк расцвел. Не к Лиезам, Эстебан. к Марисе Лиес. «Марисе? Вы в курсе, что отец помолвил ее с Жоао Феррером? Эстебан медленно кивнул. «Да, я не одобряю». «Никто не одобряет, но Марисе от этого не легче. А если рядом с ней буду я, как подруга, как поддержка, ей будет спокойнее, немного». Эстебан кивнул. Вот это он понимал и одобрял. Хорошо, когда спина прикрыта. Хорошо. Мне не хочется ехать, правду говоря. Там будет Матиас, а он меня раздражает. Эстебан кивнул. Матиас не смирится с поражением. Мне осталось только развести руками. Смирится он, не смирится — Это его проблемы. Не понравится — будет ему классика жанра. То есть фантомас разбушевался. Я с него шкуру спущу и голым в Санторин пущу. Кажется, Эстебан это понял, потому что улыбнулся. Если я буду в столице, мы сможем погулять? Я мгновенно приняла очень неприступный и благонравный вид. — Исключительно с соблюдением всех приличий, Эсгил. Вы же понимаете, репутация юной Эссы должна быть вне подозрений. Через пару минут шутка дошла до Эстебана, и парень даже улыбнулся. — Обещаю, Эсса Кордова. — Тогда погуляем, — согласилась я. До отъезда мне предстояло сделать еще кучу всего полезного и нужного. Вот, кажется, вчера сантаринцы уехали, а скоро уже лето. Месяц — это много? Как же. Иногда целая жизнь — это мало. Опять к своим девкам намылился? Виск ввинчивался в уши и терзал небо. Я бы не удивилась прилететь с небес метеорит, да и стукни эссу по дурной голове. Вот сколько можно орать. И не надоедает ей. Эс-Хавьер в очередной раз только дверью хлопнул. «Поди, докажи дури, что драконы — не извозчики, по бабам не развозят». Свард, конечно, может за несколько часов долететь до ближайшего города, но Эс-Хавьер так никогда не поступит, потому что завтра у него тренировка. Ладно бы еще выходной, А заставить друга махать крыльями всю ночь, а потом еще и весь день? Сварт справится. А вот Эссу Хавьеру совесть не позволит. «Эс?» — тихо позвала я из кустов. «Бухта три!» Эс Хавьер прищелкнул пальцами, давая знать, что меня слышал, и направился в противоположную от моря сторону. «Если Эсса Магали решит искать его, — Единственное место, куда она не пойдет — драконьи пещеры. Не любит она драконов, боится их, истерит. И сейчас стопроцентно наблюдает за мужем с чердака. Куда-то он пошел. Увидит, что к драконам, и успокоится. Будет сидеть дома и плеваться желчью в разные стороны. И пусть ее. Зато я пока могу поплавать. Виола уже ждала меня в бухте. Пощёлкивала кончиком хвоста по воде. «Свард?» «Надеюсь, что он тоже придет. Пожала я плечами. Я видела, какими глазами моя дракошка поглядывает на черного гиганта. У них, конечно, разница в возрасте как бы не в десять раз. Но у драконов это не в зачет. Они-то живут тысячелетия. Так что пусть Виола пообщается с красавчиком. «А мы пока поплаваем?» «Давай». Я сбросила платье и соскользнула в воду. Виола ловко подхватила меня хвостом, и я прицепилась к нему, как прищепка. Потом меня осторожно переместили к лапе, и я ухватилась за гребень. Плавали мы тоже не просто так. Отрабатывали взаимодействие. Задерживали дыхание, ныряли. Виола буксировала меня над водой и под водой. Игра? А кто его знает, что может случиться завтра? Вдруг Виоле придется тащить моё бесчувственное тело под водой? Пусть знает, как это правильно делать. С. Хавьер появился примерно через полчаса. Спешил. Свард черной полосой стелился по камням, сливаясь с вечерними сумерками. Я заметила их первыми, даже не заметила, ощутила. Свард же! Конечно, я не ощущала других драконов так, как Виолу, и разговаривать с ними не могла, но при приближении ящеров для меня в эфире как будто появлялся фоновый шум — Словно рядом работает еще одна станция, и я ее принимаю. Нет, не как помехи, а как шипение на грани слышимости. Оно не мешает, но оно же есть. Свард тоже был. «Виола, давай к берегу». «Идет?» «Идут. Ты не чувствуешь?» «Морская вода глушит мои способности». честно созналась Виола. «Море не любит нас. Мы не создание Ортера. Сейчас приплывем». И рванула к берегу так, что за ней пенный след взвихрился, а меня чуть не сдуло. Эс-Хавьер уже ждал нас и даже вежливо отвернулся. Я благодарно кивнула и вылезла из воды. «Ну да, я плаваю голый, и мне это очень нравится». А белье стирать после морской воды и сушить в общей душевой не нравится. Свард скользнул в воду, и Виола махнула мне хвостом. Мы поплаваем рядом, постережем. Я тоже махнула рукой. Давайте, ребята драконята, поплавайте. Хорошо, что на мне только трусы из всего белья. Натянуть их и платье сверху. Вот. «Так, Эс-Хавьер, можете поворачиваться». Эс послушно развернулся. «Каэтана, как ваши дела?» «Еду на лето к Лиезам». «Заключать помолвку с Матиасом?» Показалось мне или голос Эса чуточку погрустнел? Показалось, скорее всего. Я фыркнула. «Я что, на дуру похожа?» Да столько вина еще не придумали, чтобы мне за Матиаса замуж выйти. У меня все хуже. Эс-Хавьер, мне нужна ваша помощь. Нам с Марисой. «Какая?» — просто спросил мужчина. Я бросила плащ на камни и взмахнула рукой. «Присаживайтесь. У вас выпить нет? Разговор уж больно тяжелый. Немного есть». С извлёк из кармана фляжку. Я приняла её и отпила чисто символический глоток для храбрости. С Хавьер. Мариса помолвлена с Жуао Феррером. Вы о нём не слышали? Нет, в академии он не обучался, поскольку у него психическое расстройство. Сухо бросила я. Родители знают? Лиезы. Да. И согласны отдать дочь? Безумие. У них есть сын, а дочь изначально планировалась как строительный раствор, чтобы союза скрепить. Выражение отвращения на лице Эса явно показывало, как он к такому относится. — Эс-Хавьер, я попробую расстроить эту помолвку. — Драконы? — я качнула головой. Я не хочу обнародовать происходящее. Вы же понимаете, чем позже, тем лучше будет для нас. Лучше, согласился Эс-Хавьер. Но тогда чем я могу помочь? Эс-Хавьер, этим летом в Академии будут отсутствовать шесть драконец. Вы сможете прикрыть их отсутствие? Смогу. Кстати, ваши комплекты с бруи и седла готовы. «Все двенадцать». «Спасибо», — кивнула я. Сбруя. «Что такое сбруя на дракона?» «Ремни, сделанные из драконьей кожи». «Нет-нет, не надо ужасов. Просто драконы, как родственники ящеров, могут линять. Сброшенную шкуру собирают, вымачивают в дубильных растворах, и кожевники шьют из нее ремни. Все остальные кожи просто перетираются». Они-то менее прочные, чем драконьи. А седла похожи на обычные, те, что для лошадей. В них только есть выемка для гребня. И кожаная попона, которая прикрывает драконьи бока в тех местах, где они соприкасаются с человеческими ногами. Дракон — это вам не мягонькая лошадка или ослик. Зазеваешься — до костей ноги стешат. Понятное дело, я их заказать просто не могла. Нет ни шкур, ни возможностей. Но Эс-Хавьер мог. Что-то списать пораньше, что-то заменить. Ему это не очень нравилось, но мужчина оказался между двух огней. Ладно еще, мне отказывать. Но сварту. Да, драконицы, понимая, что у них появилась надежда, надавили на драконов. А драконы принялись следить за своими всадниками. И за нами тоже, чтобы мы не попались. Изброшенную шкуру нашли, неучтенную сборщиками академии, и золото поискать предлагали. Я отказалась. Деньги у меня уже появились. Достаточно, чтобы заказать 12 комплектов сбруи, не вводя в расходы Эса Хавьера. Райан Мора мотался между Академией и столицей, привозя расписки, а то и живые деньги. Мои изобретения входили в моду, но больше я пока ничего не предлагала. Хватит для начала. Не будем перенасыщать рынок. Вот побываю в столице, посмотрю поближе, чего там не хватает, и вспомним. Постараемся. Я сложу ее в пещере и покажу Виоле, где именно. Пусть постерегут, чтобы вы могли взять ее в любой момент. Надо ведь подогнать все по конкретной драконице, и не один комплект, а два. Я кивнула. Начнем с меня. Вы мне покажете, как это делается, а потом я объясню девочкам. Хорошо, это она, сбруя, прикрытие. Что еще? Мариса, С. исключительно Мариса. Вот смотрите, я могу расстроить ее помолвку, но куда она денется потом? Останется дома как товар на полочке. Нереально. С Хавьер даже и сомневаться не стал. Она не сможет вдали от Эстенс. Это плохо закончится. Плохо? Заинтересовалась я. Весь материал сразу не охватишь, и постоянно всплывали какие-то детали, которых я не знала. Это как беспокойство. Какое-то время дракон и его человек могут держаться вдалеке друг от друга. Может, месяц. Потом это ощущение начинает нарастать, давить, требовать. Человек даже с ума сойти может. А дракон? Дракон может прилететь к человеку. и решить вопрос радикально», — вздохнул С. Хавьер. «Нет человека — нет проблемы?» «Нет тех, кто ему мешает — нет проблем». Я кивнула. «Что ж, эта версия тоже имела право на существование». «Тогда Мариса должна оставаться здесь, в академии». «Как это должно выглядеть?» Прищурился эс Хавьер. Смотря для кого, для ее родителей она пытается поймать мужа. Для ректора, если кто-то из эсов Раэны тут не подойдут, возьмет ее в ассистентки. Я точно не подойду, открестился эс Хавьер, и даже поежился, вспоминая супругу с ее кошачьими концертами. Простите, кисы, и перелетными сковородками. Фыркать я не стала. Оцените мое долготерпение. Эс-Хавьер, с Эсом Перезом я договорюсь, а о вас попрошу поговорить с ректором, когда придет момент. Сможете? Вполне. Можно ему сказать, что Мариса нацелилась на Эдгарда Малину. Ну и... я заплачу, сколько он скажет. Вот еще не хватало. Эс-Хавьер. Деньги у меня есть, и это они дешевле подруги и ее свободы. Эсса Каэтана, а вы не думали, что у вашего отца могут быть свои планы? Я вздохнула и потерла лицо руками. Как-то похолодало в один момент. И потемнело. Луна, что ли, зашла? Эсхавьер, я это прекрасно понимаю. Только вот у него планы, а у меня виола. У него выбор есть, а мне отступать некуда. Понимаете? Эс-Хавьер медленно кивнул. «Понимаю. Если понадобится моя помощь, только скажите, Каэтана». Я кивнула. «Благодарю. Я обещаю пользоваться как можно меньше». Каэтана. с Эс-Хавьер. «Давайте просто посидим, а?» Сильная рука обняла меня за плечи и притянула поближе. «Так теплее!» Я благодарно заползла под куртку к мужчине, облокотилась спиной на широкую грудь. Без капли сексуального подтекста и вопреки всем романам мира. Такое тоже бывает, когда нужно обычное человеческое тепло. Вот просто поделиться и посидеть рядом. Посмотреть, как в море резвятся, переплетаясь то хвостами, то лапами два дракона — черный и белый. Впрочем, под лунным светом они оба серебристые, и различить их можно только по размерам. Красивые, легкие, изящные. В один миг перевернувшие жизнь и мою, и Эсса На что он пойдёт, лишь бы сохранить сварта? На всё. На что пойду я, чтобы не лишиться Виолы? Тоже на всё. Зубами грызть буду, когтями рвать. Мне отступать некуда, за мной Москва. Или я тут лягу, или все, кто встанет между мной и свободой выбора. И второй вариант меня устраивает больше. А если нет, что ж, я опять отправлюсь в гости к Донаре, а мои враги просто сдохнут. На то, чтобы забрать их с собой, у меня хватит и сил, и решимости. Далеко в море драконы охотились на неудачно заплывшую в эти воды акулу. Каэтана, я так рад! Улыбка у Матиаса была предельно пакостной. Рад он. Гад он. И это не рифма, это констатация факта. Букетом по морде он мне, конечно, не простил и наверняка готовил пакость. Только какую? Да любую. У каждого подлеца в запасе и 40 подлостей, и 200 оправданий. Не виноватый он, это его обидели, обманули, заставили. Не он такой, а жизнь такая. «А уж я-то какая!» Я расплылась в еще более широкой улыбке. «А я как рада! Если есть!» yes, Пропела я таким пронзительным голосом, что скрежет ножа по стеклу, показался бы, песней. «Вы же понимаете, милой Марисе нужна поддержка. А вас еще родители не сговорили?» «Они думают об этом, Эсса Каэтана. Думают!» «Ой, как хорошо! А то у меня есть знакомая. Она, правда, немного глуповата, но какое состояние! Какая родословная!» — обрадовалась я. «Ваши родители найдут его, то есть ее, конечно, привлекательный. Матиас улыбнулся в ответ. «Нет-нет, я себе жену уже выбрал. Я точно знаю». и многообещающий взгляд в ответ. «Намекаешь?» «Наивный чукотский юноша, то есть равенский. Я сдаваться не собиралась». «А невеста-то знает?» «Я ей скажу, когда придёт время». А -а -а, вы, если я -эс, уж поосторожнее, человека-то радуете, а то от такого счастья, как вы...» «Что, Эсса?» «Как что? Всякое в жизни бывает. Вот так скажете невесте, что вы ее выбрали, а она как кинется к вам на шею, вы как упадете, как шею-то и сломаете?» «Или в первую брачную ночь супружеским долгом подавитесь? Это ж дело такое!» И милая улыбка. «Думаешь, можно меня изводить, детка?» да ты лучше молись чтобы я тобой и не занималась от тети зои спортсмены плакали крестились и чесались а еще мелко дрожали и писались спортсмены закаленные интернатами и режимами тренировок психологически устойчивые и ко всему подготовленные а ты салага маттиас определенно задумался Потом глупость придавила голос разума своей толстой тушкой, и он опять заулыбался. «Не сомневаюсь. Невесте понравится». «Конечно. Вы только обязательно брюнетку выбирайте, если есть». «Брюнетку?» «Им пурпурный к лицу. Элегантно так получается». «Пурпурный?» «Здесь черный вполне себе обыденный цвет». А вот пурпур — цвет траура. Благородные и богатые позволяют себе платье пурпурного цвета. Да, их красят краской из моллюсков, именно из тех самых. А простонародье старается хоть ленту в волосы вплести или на руку повязать, если уж вовсе с деньгами худо. Примечание. Пурпурную краску во времена Оны добывали из моллюсков Болинус брандарис. Гелоплекс трункулус, стромонита гаемостома. Пропорция добычи — один моллюск, 1 миллиграмм красителя, 1 грамм шерсти. Так что стоит оно реально дорого. Стоило. Конец примечания. А вы как думали? Я ж сказала, женщины разные бывают. Вот как Рай шапонск к примеру. «Помните?» «Помнил. Передёрнулся». «Вот. Даже не сомневайтесь, пурпурный цвет очень подойдет молодой вдове». Матиас только зубами скрипнул. «Мы это еще обсудим, Эсса Каэтана». «Конечно-конечно, есть. Yes. Тем более мне пурпурный всегда был к лицу», — заверила я и отправилась по своим делам. Чувствовала, как спину мне сверлит злой взгляд. Но оборачиваться — много чести. Сейчас ты меня в спину не ударишь, а при других обстоятельствах уже я не подставлюсь. Марису жалко, а тебя дурака. Учить будем, если что. Выживешь, конечно, но урок усвоишь».